Глава 19. Зона. 2 часа 19 минут до часа ч. Когда дверь отсека вновь распахнулась, Бибик внутренне мобилизовался. Было логично ожидать, что на этот раз вышли пришли за ним. Но сложилось иначе. Двое охранников затащили в соседнюю клетку какую-то бесчувственную девицу. Нервно хлопнули дверцей и утопали в свояси Бибик подошел к решетчатой стенке и попытался рассмотреть пленницу. коротенькие темные волосы, широкие скулы, вздернутый носик. Не сказать, что милашка, но если учитывать ладную фигурку, смотреть на нее можно было без слез. Одета в комбинезон сталкера, довольно дорогой, но равномерно заляпанный чем-то вроде машинного масла. А еще Бибик убросился в глаза старый ожог на левой руке девушки. Он присмотрелся повнимательней и обнаружил еще и косой шрам на шее. Похоже, барышня была боевая. девицы ходаки. в зоне были редкостью, однако встречались, но так далеко от границы Бибик с ними не сталкивался. «Интересный экземпляр», — подумалось проводнику. «И две кобуры у нее для приличных пистолетов, плюс ножны качественные, а вот подсунков для артефактов нет. Вдвойне интересно». «Надо же, чудеса!» – пробормотал из своей клетки Моти. «И не жалко ей себя?» «Видимо, не жалко!» – не ответив, снова подумал Бибик. «Страсть к Зоне сильнее всяких там женских инстинктов и опасений. Очень даже ее понимаю, хоть и мужчина. У меня тоже роман с зоны тянулся сверх меры. Ведь мог бы давно уйти отсюда и спокойно жить где-нибудь на Канарах с такой вот подружкой». А муж-то посимпатичнее, но вместо этого подсел на зону и никак не могу от этой зависимости избавиться. И при всем моем опыте и мудрости взрослого мужика. А что говорить о такой вот соплюхе? У нее же в голове пока что полная каша и максимализм из всех дырок лезет. Ей как минимум надо мир перевернуть и обязательно, чтобы все поняли, кто это сделал. Таких заносчивых юнцов в зону каждый день по взводу приходит, да тут и остаётся». 10% живыми, а остальные в виде удобрений. Да и те 10% долго не живут. Тут вообще никто не задерживается. Даже взрослые дяди, вроде меня. Хоть и все из себя такие опытные и мудрые. Бибик невольно взглянул на часы. Лично ему при всем опыте оставалось жить меньше трех часов. Или чуть больше, если этот бункер выдержит удар выброса. Но вряд ли, счет шел на сутки. На часы — это максимум. Девица в соседней клетке зашевелилась, шумно вдохнула, застонала и медленно села. Ее заметно трясло, будто от озноба, а взгляд плавал, будто у пьяный. «Привет», — негромко сказал Бибик. «Очухалась?» «Что это было?» — прошептала девица. Затем подняла взгляд на Бибика, но зафиксировать не сумела. «Затылок пощупай», — предложил сталкер. «Болит?» «Нет», — она осторожно потрогала затылок и шею. «Значит, электрошок. Ты сама-то что-нибудь помнишь?» «Почти ничего», — девушка покачала головой. «Ворота открылись, я заглянула в шлюз, но тут меня ударили по шее, и все». «Глупо попалась. «Так всегда бывает. Умные не попадаются. По определению». «Ты военный проводник, да?» – девица наконец сумела сфокусировать взгляд. «Ты штабную группу вел, я видела». «Где это ты нас видела?» «Там», – девица указала вверх, – «за вами шла». «Что тут интересного?» «Сама скоро все поймешь». Бибик подошел ближе к решетчатой стенке и заинтересованно уставился на девушку. «А что тебе от нас надо было? Зачем увязалась? И как это мы тебя не заметили?» «Погоди!» – девушка подняла руку и мотнула головой. «Неважно это теперь. Лучше скажи толком, мы где?» «Кажется, я слышала голоса. Много здесь народу?» «Мы в бункере, где-то в километре от пристани, на берегу Припяти. А если конкретно в отсеке для потопотных кроликов?» «Тут и кролики есть?» Не прочувствовав юмора, удивилась девица. «Мутанты!» – Бибик усмехнулся. «Не слышишь, что ли, как в коптерке один храпит?» «Еще я!» – возмутился Мотя. «А, ну да, плюс один контуженный, зовом ходок», — исправился проводник. «А сколько в других отсеках, не знаю. Наверное, много. Ты, небось, прикидываешь, как выбраться?» «Ну?» — девица кивнула. «Тебя как зовут?» «А тебе зачем?» «Ну, Ольга». «Забудь, Оля, про побег. Я поначалу тоже об этом думал, но теперь смирился. Это бункер, а не сарай. Подкоп не выроешь, стенку не проломишь, замок не сорвешь. Плюс зов». даже если выберешься далеко не отпустит вляпались мы барышни по самые у кого что имеется мне зов по барабану заявила девица я сюда сама пришла а не на зов да ну бибик сделал вид что удивлен и с какой целью это не важно. и уйду отсюда сама ага", бибик усмехнулся давай начинай уходи первый уровень клетка пробуй чё сидишь Только учти, пароли, чтобы обойти замок, не существует. Ты здесь не в компьютерной игре, милая. Это реальные решетки. Им поровну, читер ты или честный игрок. Не выпустят в любом случае. «Вы умеете разговаривать, разговаривать с молодежью», — проводник Бибик. Неожиданно появляясь на пороге отсека, заявил человек в маске и с катаной в ножнах за спиной. «Проигрываете на досуге». «Просто интересуюсь», — Бибик подошел к двери клетки. «Господин военный сталкер прав, дамочка», — обращаясь к девице, сказал саблист. «Спешить вам некуда. Этот бункер хорошо изолирован и находится достаточно глубоко под землей. Побег отсюда невозможен. Чтобы вам стало понятнее, скажу, что даже главная аномалия зоны, выброс, здесь почти не ощущается». «Так, легкие толчки, не более того». Изов сюда не проникает. «Поскольку отсюда и исходит», — вставил Бибик. «Вы снова правы», — человек приблизился к клетке. «Вы, Бибик, вообще редко ошибаетесь. Только не пойму, почему вы до сих пор в зоне. С вашей проницательностью, опытом и коммерческой жилкой давно следовало открыть дело на Большой Земле и жить себе припеваючи. Что вас тут держит?» «Проницательность и держит», — Бибик хмыкнул. Чую, что не сорвал пока главный куш. «Так ведь уже и не сорвете», — человек развел руками. «И какой это мог быть куш, если не секрет?» «Приз за вашу голову», — Вибик смерил врага взглядом. «Плащ, маска со встроенным голосовым модулятором, меч, чтобы сбить окружающих с толку». «Это грамотно. Хорошая маскировка. Только обманывает она не всех. Например, вас». «Ну что ж, если узнали меня, назовите имя. Что вам терять?» «Присы терять», — Бибик покачал головой. «А вдруг кто опередит?» «Хотя, если желаете развеять скуку, могу в общих чертах обри... обрисовать эту ювину. Вы, сударь, красный, но в свое время говорили про Мао. Редисочный. Только сверху красный, а внутри белее некуда. Выражаясь современным языком, вы крот в мис. И главная ваша задача – не служение международным силам, а крышевание этой секретной лаборатории от наездов настоящих красных. За это вы имеете деньги, и что гораздо важнее – сыворотку, стимулирующую области мозга, которые отвечают за пси-таланты. В азоне уже давно ходят слухи об экспериментах с такой сывороткой. Причем, судя по этим слухам, между секретной пси-сывороткой и антидотом к зову имеется прямая связь. Вроде бы из одной оперы эти ноты. Вот почему я и не удивился, когда наша группа добралась до тех мест, где ЗОВ особенно силён, а контролеры просто кишмя кишат. Но они поддались ни на призывы аномалии, ни на внушение гадов. Ведь у инспекторов кроме Паркера и Кудели имелись таблетки, то есть антидот. Причем тут вы?» — спросите. «Да вот как раз при этом. Смотрите, что получается». Вы человек, но обладаете пси-талантами мутантов, значит, пользуетесь сывороткой стимулятором. С другой стороны, вы не поддаетесь зову, даже больше, охраняете его генератор, значит, используете защиту от аномалии. Спрашивается, как такое возможно. На первый взгляд, никак. Никакой каши из этого противоречия не сваришь, но если подумать. Да запросто, зов-то «Думаю, еще до того, как ваши подручные запустили его генератор, у вас уже было средство, с одной стороны, блокирующее зов, а с другой, не мешающее проявлению ваших пси-талантов. Но это были вовсе не таблетки антизова, так?» «Вот это!» — враг снисходительно усмехнулся и вытянул из-за ворота вещицу, похожую на янтарный кулон. «Блокирует исключительно зов и только в случае, если владелец псионик». А говорите, я не проницателен. Бибик взглянул на врага с иронией. Итак, вы наш главный враг, но одновременно вы отлично знаете, кто, когда и каким маршрутом выдвинулся на поиски вашего объекта. При этом вы никого из инспекторов не убиваете, даже наоборот, в меру сил помогаете им прийти в ложный бункер. Почему? Потому что вам невыгодна шумиха. Вам требуется, чтобы инспекция убедилась, что сигнал от неизвестного стукача был Дизой. И спокойно вернулся, вернулась на базу. А вы спокойненько продолжали трудиться на благо своего кармана. Половину всего этого я рассказал вам сам. Человек махнул рукой. Наполовину вы почерпнули из сплетен на базе. Не приписывайте себе лишнюю проницательность, Бибик. Вы все-таки не знаете, с кем конкретно имеете дело. Ведь так... Я знаю, что вижу вас на базе каждый раз, когда там появляюсь, и знаю, что вы вне всяких подозрений, поскольку занимаете пусть и не самый высокий, но очень ответственный пост. Я знаю, что командование Д-3 и объединенный Штаб ценят вас как отличного специалиста и полностью вам доверяют. Я знаю, хватит. Саблист вдруг напрягся. «Ой, что это?» — фальшиво удивился Бибик. Никак как вы решили прощупать меня пси-воздействием, господин телепат?» Так голова закружилась, просто жуть. Тьфу, на твой гипноз, шпионская морда. Дороги на меня угостил своими таблетками. Так что не старайся, ничего у тебя не выйдет. Мне твой псиудар, удар как танку, Шрапнель. Да неужели? Враг шагнул клетке и неожиданно вскинул левую руку. Непонятной природы, но очень сильная волна ударила Бибика в грудь и отбросила к дальней стенке. Причем сталкер не сполз по решеткам вниз, а так и остался висеть, прижатым к стене, почти не касаясь ногами пола. Лицо проводника побагровело, а затем начало синеть. Прижавшая его сила продолжала давить, норовя буквально размазать упрямого проводника по стальной решетке. Блин, это ж телекинез, прошептал из своего угла Мотя. Он и так может. «Ну даёт, вражина! Придушит же! Насмерть придушит!» «А ну отпусти его, гад!» – пару раз сильно дернув пруть и решетки, крикнула Ольга. Враг никак не отреагировал. Он по-прежнему удерживал Бибика на весу и планомерно наращивал усилия. Казалось, что сталкер вот-вот отключится, но в последний момент случилось нечто невероятное. Бибик вдруг резко поддался вперед и взмахнул обеими руками. будто отталкивая надоевшему ему противника. Враг резко шагнул назад, едва не упал, с трудом удержал равновесие и попятился. Бибик, освободившись от невидимого пресса, упал на колени и несколько раз шумно вдохнул-выдохнул. «Я не первый год в зоне», — прохрипел Бибик, с трудом поднимаясь с пола. «С карликами натренировался вдоволь. Хрен ты меня возьмешь такими штучками». ладно проводник посмотрим как ты отобьешься от этого Саблиста вдруг выхватил из кобуры пистолет и дважды выстрелил в сталкера Бибик отлетел к дальней стене камеры и на этот раз не задержался а медленно сполз на пол на звук выстрелов из подсобки вывалился заспанный платон но враг отправил его обратно повелительным жестом ну ты козёл негромко заявила девица. А ты думала, я буду с ним драться на молниях? Человек спрятал оружие и рассмеялся. Правда, глаза у него остались злыми. За такой ерундой в Голливуд обращайся. А как же самооценка? Мужское достоинство и все такое. Не страдает? Застрелил безоружного врага через решетку. Трусом себя не чувствуешь. Типичная ошибка киношных злодеев. Драка один на один сказалась казалось бы, слабым героем. Враг смерил Ольгу скептическим взглядом. Нет, дамочка, сегодня я на этом уже обжегся, причем в прямом смысле. Дважды за одни сутки. Я не ошибаюсь. Ждаль, не добила тебя урода на болоте. смеси пожалела. Скупой платит дважды. В вашем случае больше. Вы умрёте. Такова цена вашей ошибки. Отчасти я вам даже сочувствую. Это всегда неприятно. Уходить проигравшим. Переживу, буркнула девушка. Вернее, переумру. То есть... Короче, иди к черту. После вас враг подошел к двери. Эй, лаборант, готовь еще один стол. Эксперименты на мне будете ставить, мрачно спросила Ольга. Нет, все гораздо проще. Мы пустим вас на генетический материал. Хоть такое бессмертие Девица делано вздохнула. В виде фарша. Завидная выдержка. Человек в маске усмехнулся. А что? Пойдет в дело, сгодится на артефакты С удовольствием спалю их вместе с этим логовом Вновь продемонстрировала Ольга выдержку Полного, с нотками разочарования произнес враг Через час вы растворитесь в загадочном потустороннем мире зоны К чему бравада, за час до смерти? Не надо Этого. Это глупо выглядит, кощунственно даже Кто бы говорил, девица презрительно фыркнула, моралист, с большой дороги. Враг явно хотел что-то ответить, но тут по бункеру разнесся надрывный вой, сигнализации, и человек в маске торопливо удалился, отложив финал приятной беседы до лучших времен.